Светлана Шопот. По линии сердца дракона. Глава первая. «Всех, значит, всех», — произнес непреклонно мужчина, глядя на ветхую старушку перед собой. «Но моя внучка пустая», — настаивала женщина, переминаясь с ноги на ногу. «Путь до замка и обратно будет для нее тратой времени». Рыцарь вздохнул и, положив на стол чернильную палочку, поднялся. Старушка отшатнулась, ведь мужчина был значительно выше. Водрузив могучие руки на плечи женщине, рыцарь наклонился и заглянул в ясные глаза. «Я все понимаю, мать, но у меня приказ короля. В нем сказано, что следует свести в замок всех дев подходящего возраста. Там не указано, что пустых брать не следует». «Но...» Не сдавалась старушка. Она моргнула, усиленно пустив слезу. «Я не могу пойти против указа короля», сурово произнес мужчина и убрал руки, а затем мягко подтолкнул женщину к выходу. «Лучше тебе пойти и собрать внучку». Старуха тяжело вздохнула. Было ясно, что просить бесполезно. В принципе, рыцаря она понять тоже могла. Подхватив корзинку, оставленную у крыльца старосты, Старушка поспешила к своему дому. На улице царило оживление. Все недавно инициированные девы в этот момент испытывали волнение. А как тут не волноваться, если совсем скоро они все отправятся прямиком в столицу, в замок самого короля? Фыркнув, старушка свернула с тропинки и направилась к одинокому дому, стоящему у самой границы с лесом. Стоило ей открыть дверь, как корзинку из ее рук забрали. «Ну?» Спросила девушка и с ожиданием посмотрела на вошедшую поразительно голубыми глазами, которые даже в полумраке сияли, как ясное небо в летний день. «Удалось?» «Нет», — старушка покачала головой. «Тебе придется ехать со всеми». «Ты сказала, что у меня ничего нет?» «Конечно, сказала». Женщина отмахнулась и прошла в дом. «У них приказ брать всех. Ничего не поделаешь». Придется подчиниться. Девушка поджала губы. Ей не хотелось куда-то ехать. Да, посмотреть на замок короля было любопытно, но Даша, а именно так звали девушку, предпочитала держаться от сильных мира сего подальше. «Просто молчи», — принялась наставлять женщина, открывая сундук. «Смотри всегда в пол, кланяйся низко». Постарайся не попадаться лишний раз на глаза придворным. Нашла. Старушка повернулась, показывая Даше темно синее платье местного фасона. Ткань у него была грубоватой, как и швы, но ничего критичного. Пару раз всего надевала в молодости, заверила она. Как новое. Спасибо, Эльдра. Очень красивое платье. Старушка кивнула, а потом достала из сундука еще пару вещей. «Я слышала, в замках этих холодно, поэтому надевай под платье», — сурово сказала она, положив поверх наряда шерстяные чулки. «Ботинки наденешь мои новые, не в столицу в старых башмаках ехать. И плащ возьми. Чую, дожди скоро будут. Еды тебе дам в дорогу, и не смотри там ни на кого. Глаза в пол, поняла?» Даша кивнула. Пусть ей и не нравилось такое поведение, но она понимала, что не следует выделяться. И дернул ведь черт загадать желание на Новый год. Судьбу свою захотела встретить. Ничего она не встретила, зато в другой мир угодила. Вот спасибо так спасибо. В дверь резко постучали. Эльдра с Дашей нервно переглянулись. Сразу после этого женщина бросила на кровать кусок ткани и поспешила к выходу. Открывать.